Глава 5. Среди людей, их дела разговоров, отец Василий был так, видимо, обособлен, так непостижимо чужд всему, как если бы он не был человеком, а только движущейся оболочкой его. Он делал все, что делают другие, разговаривал, работал, пил, ел, но иногда казалось, что он только подражает действиям живых людей, а сам живет в другом, куда нет доступа никому». И кто бы не видел его, всякий спрашивал себя, «О чем думает этот человек?» Так явственно была начертана глубокая дума на всех его движениях. Была она в его тяжелой поступе, в медлительности запинающейся речи, когда между двумя сказанными словами зияли черные провалы притаившейся далекой мысли. Тяжелой пеленой висела она над его глазами, И туманен был далекий взор, Тускло мерцавший Из-под нависших бровей. Иногда приходилось По два раза окликать его, Прежде чем он услышит и отзовется. Другим он забывал Поклониться, и за это Стали считать его гордым. Так не поклонился он Однажды Ивану Парфирычу. Тот сперва удивился, Потом быстро нагнал Медленно шагавшего попа. гордель батюшка! «Кланяться не хотите!» — насмешливо сказал он. Отец Василий с недоумением посмотрел на него, покраснел слегка и извинился. «Извините, Иван Парфирович, не заметил». Староста строго сверху вниз хотел посмотреть на попа, и тут впервые заметил, что поп выше его ростом, хотя сам он считался самым высоким человеком в округе. И что-то приятное мелькнуло в этом открытии, и неожиданно для себя староста пригласил. «Заходить как-нибудь?» И долго оборачивался и мерил глазами попа. Приятно стало и отцу Василию, но только на мгновение. Уже через два шага та же постоянная дума, тяжелая и тугая, как мельничный жорнов, придавила воспоминания о старостяных добрых словах и на пути к устам раздавило тихую и несмелую улыбку. И снова он думал, думал о Боге и о людях, и о таинственных судьбах человеческой жизни. И случилось это на исповеди. Окованный своей неподвижную думой, отец Василий равнодушно предлагал какой-то старухе обычные вопросы, когда внезапно поразила его странность, которой не замечал он раньше. Он стоит... И спокойно расспрашивает о самых сокровенных помыслах и чувствах. А какой-то человек пугливо смотрит на него и отвечает правду. Ту правду, которой не дано знать никому другому. И морщинистое лицо старухи сразу сделалось особенным и ярким, как будто кругом была ночь, а на него на одного падал дневной свет». И неожиданно, на пол слове перебивая ее, он спросил, «А ты правду говоришь, старуха?» Но что ответила старуха, он не слышал. Отпал туман от его лица, и блестящими, точно обмытыми глазами он изумленно глядел на лицо женщины. И оно было особенное. На нем была начертана какая-то ясная и загадочная правда о Боге и о жизни». На голове у старухи под ситцевым платком Отец Василий заметил пробор, Серенькую полоску кожи Среди тщательно расчесанных волос. И этот жалкий пробор, Эта глухая забота о старой, некрасивой, Никому не нужной голове Были также правдой, Печальной, правдой, Вечно одинокой, Вечно скорбной человеческой жизни. И тут впервые На сороковом году своего бытия отец Василий Фивейский понял глазами и слухом, и всеми чувствами своими, что кроме него есть на земле другие люди, подобные ему существа, и у них своя жизнь, свое горе, своя судьба. «А дети у тебя есть?» Быстро спросил он, снова перебивая старуху. — Умер ли, батюшка? — Все умерли? — удивился поп. — Все умерли? — повторила женщина, и глаза ее покраснели. — Как же ты живешь? — с недоумением спросил отец Василий. — Какая же наша жизнь? — заплакала старуха. — Кто милостыньку подаст, тем и живу. Вытянув шею вперед, Отец Василий с высоты своего огромного роста впивался в старуху глазами и молчал. И длинное, костлявое лицо его, обрамленное свесившимися волосами, показалось старухе необыкновенным и страшным. И руки ее, сложенные на груди, похолодели. — Ну, ступай! — прозвучал над нею суровый голос. Странные дни начались для отца Василия. И небывалое творилось в уме его. До сих пор было так. Существовала крохотная земля, и на ней жил один огромный отец Василий со своим огромным горем и огромными сомнениями, а других людей как будто не жило совсем. Теперь же земля выросла, стала необъятную, и вся заселилась людьми, подобными отцу Василию. Их было множество, и каждый из них по-своему жил, по-своему страдал, по-своему надеялся и сомневался. И среди них отец Василий чувствовал себя, как одинокое дерево в поле, вокруг которого внезапно вырос бы безграничный и густой лес. Не стало одиночества». Но вместе с ним скрылось и солнце, и пустынные светлые дали, и плотнее сделался мрак ночи. Все люди говорили ему правду. Когда он не слышал их правдивых речей, он видел их дома и лица. И на домах, и на лицах была начертана неумолимая правда жизни». Он чувствовал эту правду, но не умел ее назвать и жадно искал новых лиц и новых речей. Исповедников в рождественском посту бывало немного, но каждого из них поп держал на исповеди по целым часам и допрашивал пытливо, настойчиво, забираясь в самые заповедные уголки души, куда сам человек заглядывает редко и со страхом. Он не знал, чего он ищет и беспощадно переворачивал все, на чем держится и чем живет душа. В вопросах своих он был безжалостен и бесстыден, и страха не знала его родившаяся мысль. И уже скоро понял отец Василий, что те люди, которые говорят ему одну правду, как самому Богу, сами не знают правды о своей жизни». За тысячами их маленьких, разрозненных, враждебных правд сквозили туманные очертания одной великой, всеразрешающей правды. Все чувствовали ее, и все ее ждали, но никто не умел назвать ее человеческим словом, эту огромную правду о Боге и о людях и о таинственных судьбах человеческой жизни. Начал чувствовать ее отец Василий, и чувствовал ее то, как отчаяние и безумный страх, то, как жалость, гнев и надежду. И был он по-прежнему суров и холоден с виду, когда умы и сердце его уже плавились на огне непознаваемой правды, и новая жизнь входила в старое тело. Во вторник, на последней неделе перед Рождеством, отец Василий поздно вернулся из церкви. В темных холодных синях его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал «Василий, не ходи туда». По страху в голосе он узнал, что это попадья, и остановился. «Я уж час жду тебя, замерзла вся». Она ляскнула зубами от внезапной дрожи. — Что случилось? Пойдем. Нет, — Нет-нет. Слушай, Настя, я вошла, а она стоит перед зеркалом и делает лицо, как он, и руки, как он. — Пойдем. Он силой увел в комнаты, сопротивляющуюся попадью, и там, озираясь, дрожа от холода и страха, она рассказала. Она шла в комнату, чтобы полить цветы, и увидела. Настя... Стоит тихо перед зеркалом, и в зеркале видно ее лицо, но не такое, как всегда, а странно бессмысленное, с дико искривленным ртом и перекосившимися глазами. Потом так же тихо Настя подняла руки и, загнув напряженно пальцы, как у идиота, потянулась ими к своему изображению. И все кругом было так тихо, и все это было так страшно и так не похоже на правду, что попадья вскрикнула и уронила Лейку, а Настя убежала. И теперь она не знает, наверное, было ли это в действительности или ей пригрезилось. — Позови Настю и уходи сама, — приказал поп. Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у нее было длинное, костлявое, как у отца. И стояла она, как обычно, стоял он при разговоре, вытянув шею немного набок, бок, с угрюмым взглядом из-под лобья, и руки держала назади, как он. — Настя, зачем ты делаешь это? — сурово, но спокойно спросил отец Василий. — Что? — мать видела тебя перед зеркалом. — Зачем ты делаешь? Ведь он больной. — Нет, он не больной, он дерет меня за волосы. «Зачем ж ты делаешь, как он? Разве тебе нравится лицо, как у него?» Настя угрюмо смотрела в сторону. «Не знаю», — ответила она. И со странной откровенностью взглянула в глаза отцу и решительно добавила. «Нравится». Отец Василий всматривался в нее и молчал. «А вам не нравится?» — полуутвердительно спросила Настя. «Нет». «А зачем же вы о нем думаете? Я б его убила!» Отцу Василию показалось, что и сейчас Настя делает лицо, как у идиота. Что-то тупое и зверское пробежало в скулах и сдвинуло глаза. «Ступай!» — резко сказал он. Но Настя не двигалась с места и с той же странной откровенностью смотрела отцу прямо в глаза — и лицо ее не было похоже на отвратительную маску идиота. «А обо мне вы не думаете?» — сказала она просто как безразличную правду. И тогда в нарастающем гле зимних сумерек между ними, похожими и разными, произошел короткий и странный разговор. «Ты дочь моя? Почему же я этого не знал? Ты знаешь?» Нет. Пойди и поцелуй меня. Не хочу. Ты меня не любишь? Нет. Я никого не люблю. Как и я. И ноздри попа раздулись от сдержанного смеха. А вы тоже никого не любите? А маму? Она очень пьет. Ее я тоже бы убила. А меня? Вас нет. Вы со мной разговариваете. Мне вас бывает... «Жалко. Очень, знаете ли, тяжело, когда такой сын дурачок. Он страшно злой. Вы еще не знаете, какой он злой. Он живых прусаков ест. Я ему дала десять штук, и он всех съел». Не отходя от двери, она осторожно присела на краешек стула, как служанка. Сложила руки на коленях и ждала. «Скучно, Настя», — задумчиво сказал «Поп». Неторопливо и важно она согласилась. — Ну, конечно, скучно. — А Богу ты молишься? — Ну, как же. — Молюсь. Только по вечерам. А утром некогда. Работы много. — Подмети, постели, убери, посуду помой, Ваське чаю приготовь, подай. Ну, сами знаете, сколько дела. — Как горничная. — Неопределенно сказал отец Василий. — Что вы? не поняла Настя. Отец Василий молчал, низко склонив голову. И был он огромный и черный на фоне тускло белевшего окна, и слова его казались Насте черными и блестящими, как стеклярус. Она долго ждала, но отец молчал, и робко она окликнула. — Папа! Не поднимая головы, отец Василий повелительно махнул рукой. «Раз и другой раз». Настя вздохнула и поднялась. И лишь только обернулась к двери, что-то прошумело сзади нее. Две сильные костлявые руки подняли ее на воздух, и смешной голос прошептал в самое ухо. «Обнимай за шею, я отнесу тебя». «Что вы? Я ведь большая». «Ничего, держись». Трудно было дышать от рук, сжимавших ее, как железные обручи. Нужно было нагибаться в дверях, чтобы не удариться головой. И она не знала, хорошо ей или только странно. И она не знала, послышалось ей или отец действительно прошептал. Желей маму. Но уже помолившись Богу и укладываясь спать, Настя долго сидела на кровати и размышляла. Худенькая спина ее с острыми лопатками и отчетливыми звеньями хребта сильно горбилась. Грязная рубашка спустилась с острого плеча. Обняв руками колени и покачиваясь, похожая на черную сердитую птицу, застигнутую в поле морозом, она смотрела вперед своими немигающими глазами, простыми и загадочными, как глаза зверя, и с задумчивым упрямством прошептала. А я б ее все-таки убила. Поздней ночью, когда все спали, Отец Василий тихо вошел в комнату, И лицо его было холодно и сурово. Не взглянув на Настю, он поставил лампу на пол И наклонился на тихо спящим идиотом. Он лежал навзничь, выпив уродливо грудь, Раскинув руки, и маленькая сжатая голова Его запрокидывалась назад Белеем маленьким срезанным подбородком Во сне, под бледным отраженным светом Падавшим с потолка, с закрытыми веками Скрывавшими бессмыслие глаз Лицо его не казалось таким страшным, как днем И утомленным было оно как лицо актера, измученного трудную игрою, и вокруг огромного сомкнутого рта лежала тень суровой печали, как будто две души было в нем, и когда одна спала, просыпалась другая, всезнающая и скорбная. Отец Василий медленно выпрямился и с тем же строгим и бесстрастным лицом, не взглянув на Настю, пошел к себе. Шел он медленно и спокойно, Тяжелым и мертвым шагом глубокой думы. И тьма разбегалась перед ним, Длинными тенями забегала сзади, И лукаво кралась по пятам. Лицо его ярко белело под светом лампы, И глаза пристально смотрели вперед, Далеко вперед, В самую глубину бездонного пространства, Пока медленно и тяжело переступали ноги. Была поздняя ночь, И уже пропели вторые петухи.